Репелок. Роман уже несколько раз рассматривал старые фотографии. Сидел тихо, подставляя обороты под настольную лампу, чтобы лучше разобрать стертые временем надписи. Еще была у него большая старая лупа в черном корпусе с длинной ручкой. К ней он прибегал, когда совсем было невозможно что-то прочитать. Ну и она Частенько оказывалось бессильно помочь ему разобрать подписи, пожелания, адреса, обозначения. Главную проблему представлял у себя карандаш. Там, где рука, не думая, Романина наносила свое послание им, было совершенно невозможно что-то прочитать. Роман не заметил, как за его спиной появилась мать, что опять смотришь спросила она и без того прекрасно видя, чем он в эту минуту занят. Мама, хотел у тебя спросить, раньше вот этой фотографии не было? Откуда она появилась? Роман дал в руки матери старую пожелтевшую фотографию. На ней были запечатлены двое: бравый прапорщик белой армии рядом с ним красивая молодая женщина. На обратной стороне была надпись: все тем же простым карандашом Степан Владимирович Емельянов и София Алексеевна Емельянова на добрую память Степану Степановичу Емельянову осень 1919 года Мам, смотри, этот офицер, он же выглядит и дедушка похож как две капли воды, но здесь написано, что эта фотография предназначена ему Но он же родился в 1972. Как это может быть? Не знаю, сынок, ответила Роману мама. Ты уже видел эту фотографию? Да, я ее сюда положила. Нашла случайно в документах, в бумагах от дедушки твоего оставшихся. Мама, дед тебе говорил, что его прадед был казаком. Помнишь, ты мне рассказывала? Да сынок, Он еще говорил о нем, два года его не было, неизвестно где он был, а когда пришел, то сказал никому ничего не говорите, говорить, ну и без того никто ничего не знал. Получается, он деду по отцовской линии предок. Получается так, ответила мать. А эти кто тогда? Не знаю, может по материнской или как. Когда почему фамилия одинакова? Ну всякое сынок бывает. Мам, мы на кладбище-то поедем? Послезавтра обязательно все таки родительский день. Мам, а убийц деда так и не нашли? Нет, сынок, они сказали, что он сам застрелился. Только вот не было у него никогда пистолета и всего ярового он никогда не ездил. В полной тишине, в непроницаемом мраке Степан слышал голос. Тот говорил чужим неизвестным языком, но Степан к собственному удивлению все хорошо понимал. Прошло несколько минут, Степан очнулся. Его взору открылась дивной красоты картина летнего заката, Волшебством прекрасного звенел тихий недвижимый воздух. падал на него красный отсвет заходящего солнца. Впереди было озеро, за ним стояла стена леса. На самом берегу сидели двое. И были они к Степану спиной, но он точно знал, что они его ждут. И полной грудью вдыхая кристальную чистоту, он поспешил к ним. Молодой парень и седой долговязый старик. Лишь улыбнулись, когда Степан оказался возле них. "Я же говорил тебе, что встретимся", произнес Степан, обращаясь к молодому парню. "Если бы сказал я тебе тогда, не поверил бы ты", ответил парень. "Путь нужно пройти, отшагать свои вехи, перебороть себе всякое искушение, и даже если кажется, оно непреодолимым" То всё равно нужно идти к свету. Никакие преграды не могут остановить того, кто открыл глаза, к того, кто увидел свет. Тьма она внутри, нет ей места снаружи. Изнутри уйдет, значит, нет больше для нее пристанища, растворится она, произнес старик, внимательно глядя в глаза Степана. Волшебство продолжало находиться возле них, ласкала кожу, проникала легким воздухом внутрь. Они еще какое-то время сидели теперь втроём. Вода замерла, ни одного всплеска, ни одного шороха. Только отражение уходящего дня на чистой поверхности стояло перед их глазами. Иди к ней, она ждет тебя, проговорил старик, обратившись к Степану. Степан обернулся. На пригорке возле двух красивых раскидистых пихт стояла Соня, одетая в простое крестьянское платье, её волосы были заплетены в длинную русую косу. Степан скочился с места, пошел быстро. Затем перешел на бег. Они обнялись. Я ждала тебя, произнесла Соня, целуя его в губы. Я пришел, Соня, я вернулся к тебе. Поцелуй прекратил на пару минут течение времени, оно остановилось, слилось с закатом. Что-то шепнуло двоим на берегу. Тот, что был старше, перекрестился первым. Молодой последовал его примеру. Степан и Соня продолжали целоваться. Были они совершенно одни на всей огромной планете. Помогало им тихим шуршанием хвоя пихт, всё дальше уходило солнце, оставляя лишь отсвет. "И нам пора", произнес старик. Молодой парень поднялся. Старик, опираясь на палочку, пошел впереди. Шли они вдоль озера. Когда фигуры Сони и Степана стали уменьшаться, старик остановился и еще долго смотрел на них. Одинокая слеза скатывалась по морщинистой коже, за ней следовало вторая, третья. Но старик не пытался их утереть. Молодой же спокойно ждал и смотрел в ту же сторону. Лучше поздно, чем никогда, произнес старик, и они двинулись дальше, скрылись в наступившем вечере, оставив Степана с Соней окончательно наедине с остановленным временем и кружившейся под их ногами планетой. Май август 2018 года